Говорит Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 4 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Керта. наш контактный телефон, 94-28-69. Анонс передачи. Президент Армении вновь озвучил позицию по Карабахскому конфликту. Работы по восстановлению домов в Мартакерте близятся к завершению. Интервью экс-министра обороны Самвела Бабаяна ажиотажа в Арцахе не вызвало. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав супругов Юнус в Азербайджане. Итак, подробности новостного блока. Выступая на расширенном заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза, президент Армении Серж Саркисян затронул также проблему апрельской агрессии Азербайджана против НКР. Эскалация Азербайджана в начале апреля ситуации до линии соприкосновения с Нагорным Карабахом на границе с Арменией стала серьезным вызовом безопасности пространства ЕАЭС. Риск очевиден. Либо пространство Евразийского экономического союза будет рассматриваться нашими международными партнерами как зона экономического развития, стабильности и безопасности, куда можно инвестировать, где можно выстраивать долгосрочные, планы, либо все свыкнутся и будут исходить из того, что тут не перманентные очаги напряжения и раздоров. Не думаю, что второй сценарий исходит из интересов наших стран. Армения не может оставаться в стороне в случае агрессивных действий Азербайджана по отношению к народному кораблю. Конечно, силы самообороны Карабаха восстановили порядок и взяли ситуацию под свой контроль. Важную роль в этом сыграла Россия, к которой Азербайджан обратился с просьбой о восстановлении режима перемирия. Серж Саркисян отметил также основные принципы карабахского урегулирования. В Вене при посредничестве стран сопредседателя Минской группы ОПСР прошла встреча, в ходе которой были достигнуты договоренности об установлении медоверия, механизмах мониторинга линии соприкосновения и расследования инцидентов. Армения намерена последовательно работать на направлении реализации этих договоренностей и продолжать поиск мирного урегулирования, основанного в первую очередь на праве народа Нагорного корабля. Распоряжаться собственной судьбой и на самоопределение. Армения согласна со председателями Минской группы в том, что этот принцип, как и принципы неприменения силы или угрозы ею, а также принцип территориальной целостности, являются основой урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Работы по восстановлению домов города Мартакерта НКР разрушены вследствие военной агрессии Азербайджана в начале апреля находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил мэр Мартакерта Миша Гюрджан. По его словам, в течение двух-трех дней завершатся работы по восстановлению 10 домов Мартакерта. В результате обстрела вооруженных сил Азербайджана повреждено множество домов города Мартакерт, а 15 домов разрушены полностью. Работы по ликвидации Последствия артобстрела продолжаются, подчеркнул мэр. Миша Гюрджан также отметил, что вскоре начнутся работы по асфальтированию определенных дорог в городе. По его словам, в 2015 году также проводились работы по улучшению качества дорог Мартакерта. В городе жизнь вернулась в привычное русло. Люди заняты своими ежедневными заботами, добавил Гюрджан. Напомним, что в ходе апрельских боевых действий Мартакерту были нанесены серьезные повышения повреждения. Повреждены многие дома, объекты, инфраструктуры. Ранее сообщалось, что во многих квартирах и учреждениях Мартакерта, пострадавших от обстрела азербайджанцев, ведутся строительные и ремонтные работы. В частности, школа номер один имени Балаяна готова к возвращению к прежнему режиму. Интервью бывшего командующего армии обороны НКР Самвела Бабаяна никакого особенного ажиотажа в Арцахе не вызвало. Об этом заявил средства массовой информации начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя интервью Самвела Бабаяна изданию Civilnet.am. Мы восприняли интервью очень спокойно. Конечно, есть множество спорных тезисов, но в целом практически каждый день происходит обмен подобными мнениями, и проводятся такие интервью, отметил Бабаян. К числу спорных тезисов, по мнению пресс-секретаря президента Арцаха, относится заявление Самвела Бабаяна о том, что инициированные Азербайджаном 2 апреля сего года военные действия против НКР были просто диверсией. Лично я, а также множество других специалистов, экспертов, считаю не согласятся с его оценкой того, что четырехдневная война не была войной, а представляла собой просто диверсию провокацию. Это не так. Азербайджан действительно подготовил крупную атаку. Вот такого рода спорные вопросы были в интервью. Но каждый день даются самые различные комментарии в сети, отметил Давид Бабаян. В ответ на замечание корреспондента о том, что Самвел Бабаян персона нестандартная, в прошлом он был командующим армией обороны НКР, долгое время отсутствовал, а теперь выступает с экспертными оценками сложившейся ситуации, Давид Бабаян сказал... В особенности примечательно длительное отсутствие. Это просто заявка на вступление в политику. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаэлян. Воспитанники Степанокерской школы искусств имени Гюрджана выступили с отчетным концертом во Дворце молодежи и культуры столицы. До начала в фойе открылась выставка работ учащихся школы, где были представлены последние работы воспитанников отделения художественного декоративно-прикладного искусства, скульптуры и фуршета. Очень ярким была работа фуршета по дизайну. Это отделение открылось недавно, отметила в своем слове директор школы Эвелина Лалаян. С февраля это трехмесячные курсы по сервировке, дизайну, карвингу. После окончания они получат сертификаты. Я очень довольна работой и педагога. Это для них и как экзамен, и отчет о проделанной работе. Общее количество более 600 детей. У нас музыкальные отделы, хореография, художественные, культура, декоративное прикладное искусство и фуршет. В селе Шош открыли хореографический отдел и в поселке Очапняк. У нас есть хореографические класс. Учащиеся школы принимают активное участие в международных фестивалях и всегда возвращаются с наградами и победой. С песней Армения выступил хор школы. О работах своих учеников в слове преподавателя, скульптора Роберта Аскаряна. В этом году ставили последние свои работы. На эту тему то, что дети видят, то и рисуют. Они то, что чувствуют, здесь работают на тему христианства. Карабахская тема, тема синие. Они делают то, что волнует. Молдавский танец в исполнении учащихся 4-5 классов. Современными армянскими танцами выступили воспитанники хореографического отделения. На концерте присутствовали министр культуры и по вопросам молодежи НКР, министр образования, науки и спорта НКР и другие лица. Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу азербайджанских правозащитников Лейлы Юнус и Арифа Юнус. Об этом пишет азербайджанское информагентство Туран. Отмечается, что суд признал нарушение прав супругов по статье 3 запрещения пыток Европейской конвенции и постановил выплатить им компенсацию по 13 тысяч евро каждому и еще по 4 тысячи евро на судебные расходы. Европейский суд установил, что во время досудебного ареста Супругам не оказывалась необходимая качественная медицинская помощь, что расценено как пытка. Европейский суд также констатировал и несоблюдение правительством Азербайджана своих обязательств по статье 34 «Индивидуальные жалобы Европейской конвенции». Как сообщил агентству адвокат Джавад Джавадов, эта статья применена в связи с тем, что защитник супругов Халид Багиров был отстранен от адвокатской деятельности и не допускался к арестованным. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.